Двадцать второе. Буря. Эпиграф. Бушуй, бушуй, зимний ветер. Ты не так жесток, как людская неблагодарность. Зубы твои не так остры, потому что ты невидим, Хоть и сурово твое дыхание. Эй, пой Эй, пой же! «Пой в зеленом вереске! Дружба почти всегда притворна, а любовь безумна!» Шекспир. Среди громадной великолепной цепи перенеев, образующих зубчатый перешеек полуострова, Среди ее синих пирамид, покрытых снегами, заросших лесами и травами, проходит узкое ущелье, тропинка, высеченная в высохшем русле потока. Она вьется между утесами, пробирается под мостами затвердевшего снега, скользит по краям затопленных пропастей, поднявшись на соседние с Урдозом и Олероном горы, вползает по их извилистым хребтам, бороздит облачные вершины этот новый мир, где есть своей высоты и своей бездны, поворачивает налево, покидает Францию и спускается в Испанию. Высокая подкова Мула никогда не оставляла следов в ее извилинах. Человек с трудом сохраняет в них равновесие, Ему нужна для этого веревочная обувь, не дающая скользить, и палка с железным наконечником, проникающая в расщелины камня. В прекрасное летнее время пастух в коричневом капюшоне и бородатый черный баран Ведут туда стадо овец с длинной волочащейся по земле шерстью. Молчание неприступных скал оглашается звоном колокольчиков, привешенных на шею овцам. Их неравномерное позвякивание сливается в неожиданные аккорды, образует иногда целые гаммы на удивление путешественнику и на радость дикому безмолвному пастуху. С наступлением сентября снежный саван окутывает горы, С самой вершины до основания И только глубокое ущелье, Несколько прорытых потоками тропинок до да причудливые гранитные утесы, Подобные скелету погребенного мира. Тогда в горах появляются... Легкие стада диких коз, Откинув на спину загнутые рога, Будто гонимые ветром, Несутся они со скалы на скалу И вступают во владение Своей воздушной пустыней. Стаи воронов вьются в бездных И природных шахтах, превращая их в темные птичники, обурый медведь, окруженный мохнатой, резвящийся и кувыркающийся по снегу семьей, медленно выходит из своего промерзлого логовища. Но из всех зимних обитателей гор Это еще не самые дикие и не самые свирепые. Уверенный в безопасности контрабандист отваживается выстроить себе деревянную лачугу на самой границе, отделяющей природу от политики. Между двумя наварами, среди туманов и бурь, Происходят неведомые договоры и таинственная мена. На этой-то узкой тропинке, на скате, обращенном к Франции, Месяца через два после описанных нами событий, Два путника, возвращаясь из Испании, Остановились в полночь утомленные и напуганные. В горах раздавались выстрелы. «Негодяи! Как они гнались за нами!» — сказал один из спутников. «Сил моих нет! Если бы не вы, я бы попался!» «И попадетесь еще!» Вместе с проклятой вашей бумагой, если будете терять время в разговорах. Вот уже второй выстрел с утеса Сен-Пьер-де-Легль. Они думают, что мы удрали по берегу Римасона, но когда сойдут, увидят, что ошиблись. Слезайте-ка!» Это, вероятно, дозорные преследуют контрабандистов. Слезайте. Легко сказать, я ничего не вижу. Спускайтесь, я вам говорю. Вот, возьмите меня за руку. Поддерживайте меня. Мне скользко в сапогах, сказал первый путник, цепляясь за выступы скал, чтобы убедиться в твердости почвы, на которую предстояло ступать. «Ну, идите же, идите!» — говорил товарищ, подталкивая его. «Один из этих негодяев крадется над нашими головами!» И действительно, на снегу обрисовалась тень человека с длинным ружьем. Путники замерли на месте. Человек прошел, они снова начали спускаться... «Нас захватят непременно», — сказал тот, что поддерживал другого. «Мы попались. Отдайте мне вашу дьявольскую бумажонку. Я одет контрабандистом. Попрошу у них убежища Они примут меня за одного из своих собратьев. Но вам с этими галунами на платье деваться некуда». «Вы правы», — сказал его спутник. Он остановился на выступе скалы, повис на ее крутом скате и передал товарищу деревянный цилиндр. Раздался выстрел, пуля, свистя и вздрагивая, зарылась в снегу под их ногами. «Слышим», — сказал первый, — «катитесь вниз. Если останетесь живы, ступайте по дороге. Налево от Гава, Святая Мария. Лучше поверните направо, пройдите через Олерон, а там уже дорога в Повы спасены. Но ну, катитесь же!» С этими словами он толкнул приятеля и, не удостоив его даже взгляда, пошел далее, пересекая гору в горизонтальном направлении без подъемов и спусков. Приходилось цепляться за камни, ветви и даже травы, Он карабкался с ловкостью дикой кошки и вскоре очутился на твердой почве перед лачугой из сквозных досок, в щели которых проглядывал свет. Путник начал ходить вокруг неё, как голодный волк вокруг овчарни, и, наконец, решился заглянуть в одну ищёлок. То, что он увидел, по-видимому придало ему смелости. Не колеблясь более он толкнул дощатую ничем не приппертую дверь. Всё здание затряслось под ударом его кулака. Оно разделялось перегородкой на две маленькие коморки. В первой из них горела толстая свеча из желтого воска. В углу на мокрой земле, по которой текли ручьи таявшего под досками снега, сидела на корточках бледная и страшно изможденная девушка. Очень длинные черные волосы, спутанные и запыленные, падали в беспорядке на ее грубую коричневую одежду. Голова и плечи были прикрыты красным перенейским капюшоном. Опустив глаза, она прила на маленькой привязанной к поясу прялки. Появление незнакомца немало не смутило ее.